Есть пророчество, что в последние времена неверные рассверепеют и будут принуждать христиан к принятию своего прескверного закона. Тогда придет из августейшего московского дома великий государь, превосходящий храбростью Александра Македонского. Он возьмет царство армянское и христиан избавит. Мы видим, что исполнение этого пророчества приближается. Так как ория называл себя посланцем курфюрста баварского, принимавшего такое живое участие в судьбе армян, то ему отвечали, что царское величество, будучи занят шведскую войною не может отправить значительного войска в персию. Но пусть курфюрст пришлет на помощь свое войско с добрыми инженерами, офицерами и со всякими воинскими припасами. А в персию государь пошлет под видом купца, верного человека для подлинного уверения и рассмотрения тамошних мест. Ори отвечал, что русский человек ничего там не проведает, лучше послать гонца, с которым поедет он сам и повезет царскую обнадеживательную грамоту к армянским старшинам, что они будут приняты под русскую державу со всякими вольностями, особенно с сохранением веры. Такую же обнадеживательную грамоту надо было послать и грузинам, и пусть ее напишет находящийся в России и эмеретинский Арчил Вахтангович. Обнадеживательную грамоту армянам послать прилично, потому что подобная же грамота уже отправлена им от цесаря и курфюрста Баварского. На этом остановилось дело в 1701 году. Весною 1702 года Ории было объявлено, что царское величество принимает его предложение благоприятно начать и совершить Предприятие не отрицается, только не теперь, потому что теперь идет война шведская, и начинать другую войну трудно, а когда шведская война кончится, то освобождение армян будет предпринято непременно. Это объявляется Ори и товарищу его словесно, они могут обнадежить старшин своего народа письменно. Осенью 1703 года Ория поднес Петру карту Армении. «Из этого чертежа, — писал он, — можно видеть, что во всем государстве нет другой крепости, кроме Иривани. Бог да поможет войскам вашим завоевать ее, и тогда всю Армению и Грузию покорите. В Анатолии много греков и армян. Тогда увидят турки, что это прямой путь в Константинополь». Я здесь ничего не делаю, и потому прошу отпустить меня к цесарю и курфюрсту, осведомиться, какую помощь они могут подать. Прошу также дать мне чин полковника Крабинерного, чтобы там удобнее мог я набрать всяких оружейных художников». Просьба была исполнена. В 1707 году полковник Ория, возвратившись из западной поездки, отправлен был в Персию под видом папского посланника, но умер на возвратном пути в Астрахани. В России остался товарищ Ории, архимандрит Минас Вартапет. В ноябре 1714 года он подал предложение. Израиль Ория в бытность свою в Персии склонил армянского патриарха и несколько армянских духовных ехать с собою в Москву, но когда он умер, в Астрахани то патриарх и все другие духовные возвратились назад. Я нашел следующий удобный способ привести армян под покровительство России. На Каспийском море есть удобная пристань, называемая Низовая, между двух рек. Значительных поселений тут нет, только много деревень. Для того, чтобы царским войскам можно было безопасно тут пристать, пусть государь пошлет грамоту к шаху, чтобы позволено было построить здесь армянский монастырь. А строятся обыкновенно эти монастыри обширно и могут заменять крепости. И на построение этого монастыря изволил бы царское величество помочь деньгами. Для отвлечения подозрения от меня государь благоволит приказать построить армянскую церковь в Петербурге. Тогда будет ясно, что я занимаюсь только построением церквей.